Глава 18. Мы держались максимально кучно, чтобы в случае чего прикрыть друг друга. Големом я велел выстроиться вокруг нас. Если на нас внезапно нападет какая-то тварь, то сперва ей придется разделаться с дико живучими бойцами без плоти и душ. Я и остальные как раз успеют среагировать. В этом странном месте почти не было света. Зрение порой теряло фокус, а слух начинал подводить. По отзвукам казалось, что мы двигались по огромной бескрайней площади, а через секунду будто бы оказались в тесном подвале с низкими потолками. Арсений выдал нам артефактные фонари, которые работали не за счет аккумуляторов, а с помощью небольших осколков манокристаллов. Светили они, конечно, своеобразно, но тем не менее, это все еще лучше, чем ничего. Некоторые такие фонарики мы закрепили на големах, только чтобы увеличить количество света. «Мне совсем не по себе». Тимур даже не пытался скрывать, что чувствует себя здесь не в своей тарелке. «Сложно отрицать», — пожал плечами Иван. «Здесь действительно страшно». «Да ладно вам, парни. Вы же и не в таких местах бывали». Я попытался их подбодрить. Ровно в этот момент, как назло, начали сбоить артефактные фонарики. Они не перегорали, но работали с перебоями. «Ладно, потерю фонариков мы переживем. А если начнут барахлить големы? Вот тогда действительно можно будет пугаться». — Так сказать, разрешу официально. — Магический фон сильно скачет, — предположил Арсений, держа в руках два фонарика, которые выключались совершенно синхронно. — Да, я согласен, скачет, — выдал свой вердикт менталист Джордж, что странно. На этот раз практически на чистом русском, лишь с нотками акцента. Помалкивал только Макар. Он, как и все мы, держал один фонарик и внимательно смотрел по сторонам. Вернее, осторожно выглядывал из-за широких спин големов. Несколько минут спустя магический фон начал влиять и на всех нас. То он подавлял силу, то наоборот увеличивал ее до боли в венах и мышцах. Это странное мрачное место явно не хотело, чтобы мы сюда приходили. Несколько часов непростых блужданий спустя мы уперлись в барьер. Полупрозрачная и дрожащая в воздухе стена света состояла из какой-то прочнейшей энергетической структуры и уж точно никого не пускала вперед просто так. Причем при ближайшем рассмотрении – За первым барьером можно было увидеть еще два. То есть, всего их было три. Каждый подрагивал в воздухе. Пульсировал пробегающими паутинками энергетических импульсов молний. За барьерами виднелась куполообразная структура. Предположительно, центр этажа или хотя бы место, где можно найти ответы на некоторые вопросы. Чтобы действовать эффективно, я принял решение разделиться. Менталист Джордж Мах Денис и боец ближнего боя Иван. Всем им, я как лидер рейда, Велел изучать барьер, чтобы понять, как пройти сквозь него, либо же разрушить. Я, артефактор Арсений и темный маг Макар остались на некотором расстоянии от барьера, чтобы построить хоть сколько-нибудь безопасный лагерь. Что до големов их я разделил поровну на обе группы. Туман жутко всем мешал. Нам с Арсением пришлось действительно поломать голову, чтобы построить лагерь, куда не проникала бы эта липкая, тянущаяся серая мгла. По итогу именно Арсений решил проблему с помощью разных своих разработок, а я лишь предоставил несколько големов и монокристаллы, чтобы обеспечить все это прочностью и бесперебойным питанием. К слову, мы построили лишь нечто вроде защитного ограждения, эдакий двухметровый забор, который сдерживал туман, не пуская его внутрь. Но конструкцию еще нужно было усилить, так скажем, на физическом плане. Как раз для этого подошли мечи с аспектом камня, Благо, в грязи под ногами его было достаточно. Макар, как выяснилось, обладал задатками архитектора. Больно красивые геометрически правильные стены он воял из камня. А пока мы с Макаром строили стены, запечатывая в них защитную конструкцию, разумеется, оставляя доступ к ключевым элементам, наш артефактор возводил палатки и защищал их теми самыми каменными полусферами, которые когда-то придумал Матвей. А после их на вооружение взяла гильдия искателей. Несколько часов спустя мы достроили лагерь, а позже к нам вернулась исследовательская группа. «Уютненько у вас тут», — улыбнулся Тимур, водя руками по воздуху. И «Его можно понять. Непривычно выйти из густого тумана на такой чистый воздух. Все равно, что нырнуть из мутной реки с нулевой видимостью в горное озеро. С лагерем мы закончили», — сообщил я. «Вам что-нибудь удалось выяснить?» Но ну, мы так и не пробились через первый барьер», — нахмурился Иван. «Зато мы выяснили, что он реагирует и на слова», — с довольной улыбкой сообщил менталист Джордж. Искатели рассказали, что барьер реагировал не только на слова, но еще и на звук. При произнесении определенной фразы или слов он вибрировал. Мы пришли к выводу, что, возможно, нужен определенный магический пароль. Ключевой эмоциональный посыл. Первый барьер мы пытались преодолеть еще двое суток, но так и не смогли». А потому следующие два так ничего и не узнали. В перерывах мы достраивали лагерь, модернизировали его и делали более безопасным. Что-то подсказывало нам, что он еще пригодится и даже станет ключевой точкой в исследовании арктического подземелья. Ну а позже пришлось возвращаться, чтобы доложить о случившемся, перегруппироваться и, возможно, собрать несколько иную команду. По парящим островам пришлось попрыгать с помощью порталов. А там уже и пляж с оставшимися Кристиной, Виктором, Денисом и Алиной. Они охотно встретили нас, и только позже объяснили, как так вышло, что на протяжении практически всей каменной стены теперь возвышались огромные горы из трупов жуков. А гора еще похвастался новым шрамом. А затем пришла наша очередь отдуваться, ведь нас завалили вопросами, в том числе и про разноцветные взрывы в воздухе. Мы вернулись на арктическую базу. Причем подземелье не сопротивлялось. Оно выпустило нас без каких бы то ни было проблем. Три дня Сакурова и ее люди пытали нас. Они успокоились только тогда, когда поняли, что выжили из нас абсолютно всю информацию о подземелье. Утрирую, конечно. Условия у нас были не просто комфортные, а лучше из доступных. И я не только про место для сна, но и про время досуга, питания. Девушкам особенно понравилось загорать в специальном куполе под арктическим солнцем. Парням и мужчинам ловить с помощью специальных океанических спиннингов огромных полярных акул. Это такие коричневые холоднокровные акулы-долгожители? Вытягивать их из-под толщи воды? Все равно, что тяжелые бетонные блоки. Утром нам вручили целую гору документов, причем каждому. И только после того, как мы их подписали, Ирина Николаевна дала добро. Мы погрузились в военный самолет и отправились обратно в столицу. Самолет тронулся, загудели двигатели, и мы взлетели. Гора в этот момент совершенно спокойно сидела неподалеку от меня. Он был хладнокровен и спокоен. Точно ленивый удав, который только что съел большую добычу и ближайшую неделю собирался отсыпаться. «Виктор, ты в порядке?» — спросил я. «Нормально все». Лениво отмахнулся наш немногословный воитель, как ни в чем не бывало. Джордж как раз смотрел на нас в этот момент, и я встретился с ним взглядом. На что опытный менталист только подмигнул. Что же? Значит, гора все-таки позволила ему покопаться в своих мозгах. Понимаю, фобия — неприятная штука. И жить без нее сильно легче. Кристина в целом осталась довольна приключением. Еще бы. Когда еще выдастся возможность побывать с самой Арктики? И ее столь особенно подземелье. Но и не только в этом дело. Девушка после нашего не самого простого разговора пересмотрела некоторые свои взгляды и больше уже не ворчала, мило поджимая при этом губы. Наоборот. Теперь она еще более охотно общалась со мной и улыбалась чаще. Она рассказывала мне, как несколько раз ее спасали подаренные мной защитные артефакты. Сражение с полчищами жуков произвело на Кристину неизгладимое впечатление, однако, пережив и справившись с таким испытанием, она, несомненно, стала сильнее, о чем мне тоже поведала с улыбкой до ушей. Алина с Денисом также стали ближе. Это просматривалось в том, как они теперь относились друг к другу. Некоторые остальные ребята, из тех, что не спали, собрались рядом и травили анекдоты. Но ну, как-то скучновато. Смех едва ли был слышен. Видимо, гораздо скучала, потому решил к ним присоединиться. И вот когда он начал рассказывать, то пространство самолета наполнили такие смехи и эмоции, что капитан самолета попросил сохранять тишину. Через несколько дней после нашего возвращения начала распространяться информация о том, что подземелья стали переплетаться, что бы это ни значило. Сперва это были расплывчатые слухи, а затем едва ли неофициальные заявления, так или иначе. Мне пришлось лично звонить Ирине Николаевне Сокуровой и даже Матвею. Все они подтвердили правдивость распространяющейся информации. Что касается Матвея, нашего альянса и в целом одного из железноградских подземелий, так там случилось нечто экстраординарное. Все три подземелья объединились в одно. Причем не просто опасное, а сверхопасное такого уровня, что всем искателям пришлось из него срочно бежать и думать о новой стратегии его покорения. И так уж вышло, что метаморфоза случилась как раз с тем подземельем, в котором располагался этаж каньоны, древние руины, красные и несокрушимые лагеря-замки. Из-за того, что подземелья начали переплетаться крупнейшим державам, гильдии искателей, другим менее влиятельным организациям, что были связаны с подземельями, пришлось собраться на СБП, которые создали буквально только что. Аббревиатура расшифровывается так. Совет безопасности по вопросу подземелий. В числе стран, собравшихся на СБП, следующие державы – Российская империя, Восточный альянс, Скандинавская империя, Индия, Азиатская республика и многие другие. На самом совете я, разумеется, не был, зато был человек, который близко знаком с моим отцом. Впрочем, все самые важные изменения и новые положения мы бы узнали и так. По итогу СБП сильные мира СИО приняли новый магический пакт. Теперь только 11 подземелий по всему миру признались приоритетными и должны остаться активными. Остальные подлежали скорейшему запечатыванию, а доступ к ним для всех желающих просто обогатиться или стать сильнее перекрыли. Хотел бы я взглянуть на лицо Железнякова и его влиятельных покровителей-консерваторов, когда они узнали, что дело приняло такой оборот. Официальная причина запечатывания – нестабильность магических узлов и стремительное усиление внутренних аномалий. Неофициальная. Как раз про нее мы узнали от близкого друга отца. Стремление монополизировать ресурсы и исключить мелкие державы и частные гильдии из уравнения. Как раз неофициальная причина меня заставила задуматься. Не знаю, возможно, я рано начал праздновать победу над консерваторами. Черт его знает, насколько в реальности влиятельны покровители Железнякова. Быть может, и они были на СБП. В результате после всех изменений не могли не начаться конфликты. Собственно, они и начались о чем сообщали СМИ или одни люди другим. Африканский сектор – одно из многочисленных подземелий в восточной части. Жаркие ветра задували над раскаленным песком. В воздухе пахло сухой пылью и немного дымом дурманящих трав. А еще потом мужчины разными выделениями животных. Куда в Африке без животных? Именно их запрягали в повозки, чтобы перевозить добычу из подземелья. Все-таки пространственные артефакты в Африке – это роскошь. Перед стальными высокими воротами собралась целая армия. В ее состав входили разные искатели. Настоящие профессионалы своего дела и немного неопытных юнцов. Среди разношерстных африканцев возрастом от 14 до 70 лет затерялись даже два искателя, которые могли по праву считаться сильнейшими во всей Восточной Африке. Чем опытнее был искатель, тем более качественное снаряжение он мог себе позволить. Однако среди огромной шумной и смердящей потом толпы никто ничем таким не выделялся. А все потому, что искатели, которые зарабатывали огромные деньги, делились ими с остальными. Именно поэтому лучший искатель армии имел ровно такое же снаряжение и оружие, как и неопытный четырнадцатилетний парнишка, наилучший из доступных. «Сегодня мы должны любой ценой отстоять наше подземелье. Наше! Без него мы потеряем всю силу, а затем и род!» Перед армией гордо вышагивал старый, но все еще невероятно сильный двухметровый темнокожий мужчина. Вождь по имени Баба-Ангида, Где баба? Это отец. Ангида – деревня в Нигере, где он родился 86 лет назад. Вот так вот незамысловато и просто для местных. Под его шоколадной кожей со множеством шрамов и черных татуировок бугрились сильные мышцы, как жирные угри на мелководье. По слухам, вождь мог голыми руками порвать пасть бегемота, убить его и съесть едва ли не целиком. Бабангида в равной степени любил всех собравшихся искателей. Мальчиков, парней, мужчин и стариков. Самого старшего из них Мози. Он знал уже 71 год. Вместе они прошли через многое. Подземелье, где сейчас собралась армия искателей с одинаковыми ритуальными шрамами на лицах и клеймом на плече в виде знака рода, уже больше 40 лет принадлежала Бабангиде. Еще в детстве старый мудрый вождь решил, что заведет столько детей, что сможет создать свою собственную армию, и у него получилось сделать это к 50 годам, а позже он понял, что в эту же армию можно взять внуков, сыновей своих сыновей и даже правнуков сыновей внуков. В детстве мудрый и сильный бабангида не отличался большим умом, а потому об этом не думал, даже не предполагал, что его армия будет расти практически в геометрической прогрессии. Нужно было лишь частенько наведываться в соседние поселения, чтобы находить девушек, готовых вступить в рот. В конечном итоге Бабангида стал одним из самых влиятельных патриархов Восточной Африки, но, похоже, его правлению пришел конец, ведь недавно Африканская Ассоциация Искателей, единственная, которая никак не относилась к числу многих ЧВК, уведомила Бабангиду о том, что его родовое подземелье нужно закрыть. Разумеется, старый мудрый не был на такое согласен, ведь подземелье... Это источник силы всего его рода, смысл их существования. К вечеру возле подземелья приземлились десятки военных вертолетов. Бабангида при всей своей мудрости даже не смог их посчитать. А затем началась настоящая кровавая бойня, которая навсегда вошла в историю Африки под названием «Падение Бабангиды и тысячи сынов». Сам Бабангида и около сотни его потомков выжили. Они были взяты в плен. Им предложили переехать и заняться чем-то другим, не связанным с подземельями, либо попрощаться с жизнью. Старый мудрый вождь решил, что скотоводство не такое уж и плохое занятие. Тем более, у то животных точно никто не сможет воровать. Сложно, знаете ли, воровать у некогда сильнейшего рода Восточной Африки. Кроме того, Бабангида видел такой исход приемлемым на фоне полного уничтожения рода. А что до погибших? Так численность рода восстановится быстрее, чем стая тропических крыс в сезон урожая. Подземелья в итоге закрыли, что иронично. Монстры убили куда меньше искателей из Аи, чем потомки старого и мудрого вождя. История из африканского сектора буквально облетела весь мир. Она стала одним из самых знаковых событий после того, как все началось. Более того, именно она чертовски точно иллюстрировала, во что превратился весь мир после того, как на СБП было решено начать закрывать подземелье. «Я находился в родовом поместье. Больше никто не был против моего здесь пребывания». Что до отца, то как раз он разрешил мне вернуться и жить здесь в любое время. Конечно, я не мог не воспользоваться столь щедрым предложением, особенно после того, как общение с братьями наладилось. Анна вбежала в мою комнату, когда я сортировал вещи, грамоты, кубки и прочее барахло. Она явно была чем-то встревожена. Судя по тому, как ее любимые красные наушники небрежно болтались на шее. «Собирайся! Плохие новости!» Несколько минут на сборы, и вот я уже сидел в огромном черном внедорожнике. «За рулем хмурый Гена. Справа от него на переднем сиденье Максим. А мы с сестрой позади. Причем по дороге мы неслись не одни. Позади целый хвост где-то из двадцати машин сопровождения под завязку, забитые гвардейцами». «Все, едем. Теперь вы можете мне рассказать?» Спросил я, не в силах больше терпеть. «По недовольным лицам братьев и сестры прекрасно понятно, что они не только пылали гневом, но и прекрасно знали, в чем дело. Я расскажу!» Подала голос сестра, «а вы не отвлекайтесь от дороги». Наш дядька Олег возглавил рейд по зачистке одного из подземелий. Он взял с собой всех наших родовых искателей. Но у подземелья они встретили сопротивление. Сестра пыхтела злостью едва не стучала кулаками по спинке переднего кресла. «Мы даже не знаем, жив ли дядя. Они убили некоторых наших людей. Это уже точно». «Олег, вот подонки. Я хорошо помню нашего дядю. Он всегда помогал мне и желал только добра». «Проклятые консерваторы, сволочи, убью!» прорычал Максим. Говорят, там видели Железнякова. Геннадий нетерпеливо сжал руль и выжал педаль газа в пол, отчего двигатель взревел еще громче.